Глава 15. Гости. Раздумывая Рика насчёт того, куда же отправился Юджен и главное, зачем, были прерваны. Сканблоки зафиксировали движение. Но «Ну что там ещё? Ого. Нечто довольно быстро приближалось прямо к бору. Тут же заработали турели корабля, открыв огонь. Что-то снаружи рвануло так, что даже внутри корабля Рик ощутил вибрацию а, включив внешнюю камеру, увидел на месте бура пожарища и дым коромыслом. «Да что же это такое, чёрт подери!» Наспех забравшись в свой многострадальный скафандр, Рико двинулся на выход. В этот раз он не стал ограничиваться энергопистолетом, прихватив с собой ещё и лучи мёд, но прежде чем прошёл пяток метров, успел об этом пожалеть. Оружие было громоздким и тяжёлым. К тому же сканблоки не фиксировали никакого движения. Единственная пульсирующая на экране точка принадлежала самому Рика. «Но ведь кто-то сюда припёрся. Кто-то взорвал бур. Какого вообще хрена тут происходит?» Рика медленно шёл мимо дымящихся обломков непонятно чего. Обходил огроменные оплавившиеся валуны, в которых буквально запёкся песок. Он решил в первую очередь проверить бур, но проверять, собственно, было нечего, от устройства мало что осталось. Бур или, скорее, его останки выглядели так, будто бы что-то взорвалось изнутри. Куски обшивки валялись повсюду, а сам корпус раскрылся, будто подсолнечник. Не лучше была ситуация с генератором, к которому был подключён бур. Его просто не было. В том месте, где стоял генератор, теперь зияла здоровенная воронка, будто бы сюда артиллерийский снаряд прилетел. В очередной раз, проверив показания сканблоков и убедившись, что никого вокруг нет, Рико двинулся вперёд. Кажется, вон там, за коптящим небо куском, не пойми чего, лежит что-то странное. «Что это может быть?» Обойдя дым, рика понял, что в видит человека, вернее, его труп. Тело лежало совершенно бездвижно, раскинув руки и ноги в разные стороны. Причём левая нога была настолько неестественно вывернута, что боль человек живой он бы вопил от боли. Однако тело лежало как брошенная кукла, совершенно не подавая признаков жизни. Рика, держал очередно готове, приблизился к покойнику и замер в метре от него. Собственно, от чего вообще к трупу полез? Чтобы поглядеть, кто вообще сюда заявился. Скафандр покойника был весь закопчен и даже оплавлен поэтому разглядеть на нём хоть какую-то символику, знаки отличия или ещё какие-нибудь опознавательные знаки не удалось. Рика осторожно положил лучемёт на землю и присел рядом с трупом. По идее, на внутренней стороне шлема должны быть все данные владельца. Во всяком случае, для бойцов армии Земли это нерушимое правило. Рика было протянул руки к шлему, как вдруг замер. «Стоп! Это же не человек!» Это вот Дроид, проще говоря. Откуда здесь автономные охранные дроиды? Насколько Рико знал, на аванпостах имеются самые обычные дешёвые боты. И на что, кроме как сблизиться с противником, открыть огонь по противнику, уничтожить всех в зоне действия, они не способны. А то, что сейчас было перед ним, до армейских аналогов, разумеется, не дотягивает, но всё же способно выполнить какие-то не особо сложные задачи. Вроде добраться до точки и уничтожить цель. Такая машина способна маневрировать, хитрить. В ней имеются шаблоны действий для разного рода ситуаций. Неполноценный боевой ИИ, конечно, но всё же. В этот момент на шлеме дроида мигнули индикаторы, на месте, где у него могли быть глаза. Засветилась полоса сканеров. Что за... В следующее мгновение дроид повернулся, опёрся одной рукой на песок, а другой ухватил Рика за ногу, причём сжал так, что скафандр затрещал. Ещё несколько секунд, и этот дрянь сломает скаф, а затем и ногу, кости Рика. В панике он дёрнулся, была пытаясь достать лучи Пальцы загребали песок, но как бы Рика не силился, а схватить оружие не получалось. Не хватало всего каких-то нескольких сантиметров. Меж тем, Аот продолжал сжимать свою колешню всё туже. Каркас костюма не выдержал напора и сломался. Острая боль пронзила ногу. Рико заорал и снова дёрнулся за лучемётом, но чёртов дроид потянул его за ноги, и теперь до было полметра, то и более. Как бы парень ни дёргался, ни пытался достать лучемёт, ничего у него не выходило. Ну а от, явно тяжело повреждённый, всё ещё держа ногу жертвы, пытался перевернуться или подняться. Судя по всему, ему здорово досталось, движения были дёрганными и резкими. Осуществить задуманное ему не удавалось, но и попыток он не оставлял. В конце концов, он изловчился и развернулся. Отчаяние и паника охватили Рика, ощущение полной беспомощности захлестнули его с головой. Абсолютно патовая ситуация, бесполезно звать на помощь. Юджин, даже если отзовётся, не успеет вовремя. Рассчитывать на помощь корабельных турелей тоже не приходилось. И Рика и Аот находятся в эдакой ложбине, скрытые от И.И. Ракота. Он по-прежнему их не видит. Рика бросил скелет по сторонам, пытаясь найти хоть что-то, что может сойти за оружия. какую нибудь обломок, арматура, которую использовали для фиксации бора. Да просто увесистая каменюка. Оружие! Вот ведь дурень! Рика мгновенно выхватил из кобуры энергопистоль, навел на грудь АОДу. Но чёртова машина неудачно дёрнулась, и импульс громким «фьють» ударил не в грудь дроида, а в его руку. Тем не менее, выстрел оказался удачным. Похоже, Рико удалось попасть в некий критически важный узел, так как рука АОДа, который он продолжал сжимать ногу Рика, попросту отпала. Однако радовался Рико этому недолго. Чёртова машина, лишившись конечности, будто бы получила второе дыхание. Она смогла таки перевернуться и теперь надвигалась, нависала на Рика. Тот вскинул энергопистоль и всадил в противника то ли пять, то ли шесть выстрелов. Импульсы один за другим влипали в грудь дроида, однако словно бы разбивались о броню, распылялись по ней. Хотя рика заметил, что металл стал уже просто красным от температуры, начал капать на песок. А от на коленях дополз до рика выпрямил спину и прямо-таки навис над ним. Пум! Этот звук и вибрации дали понять, что энергия в аккумуляторе энергопистоля на нуле но ну, а дроид уже занёс свою лапищу, чтобы опустить её на голову Рика. И тот нисколько не сомневался. Удар будет такой силой, что пробьёт и шлем, и забрало, и череп самого Рика. Однако вышло по-другому. В дроида что-то врезалось, в буквальном смысле разорвав его пополам, разметав обломки по сторонам. Дроид оказался слишком высоко. Турели корабля его заметили и тут же достали рика же, ощущая себя полностью опустошённым и бессильным, опустил голову на песок и просто лежал, закрыв глаза. «Чёрт подери! Он остался жив только благодаря чуду, не иначе!» Отлежаться не получилось. Скаф отчаянно сигнализировал об утечке кислорода и повреждении Скафа. «Опять!» Первый рейд и скафандр рика повредили дважды. «Ну что за невезение?» Дав себе возможность отдышаться, вновь вернув себе работоспособность мыслить спокойно, рика поднялся и первым делом оглядел свою ногу. «Да, чёртов дроид постарался на славу!» Повреждения были такими, что даже аварийная пена не смогла закрыть все отверстия, и теперь через них стремительно улетучивался кислород. Но вроде нога не сломана, хоть и болит ужасно. Рика похромал в сторону корабля, бросив взгляд на уничтоженного Аода. «Это кто же таких монстров клепает?» «Твою же мать! Роботекс!» «Это что же, Юджин его обманул? Планета принадлежит вовсе не Мантеллу, а Роботексу?» Тогда дела совсем плохи. Рико был наслышан об этой корпорации и знал множество историй о том, насколько опасно с ней связываться. Хотя... Он ведь сам видел, проверяя каталоги, что планета, на которой они сейчас находились, принадлежит Мантел. Тогда откуда здесь аоды? Чёртов Юджин. Вот он точно должен знать ответы на все вопросы. Но на часть этих вопросов Рика может получить ответы и сам. Он пошагал к кораблю. Буквально час ему потребовался, чтобы в первую очередь наложить на ногу холодный компресс. Конечно, сильно опухло. И очередную латку на скаф, мало ли вдруг ещё понадобится. Пока клейкая субстанция разъедала края латки, намертво фиксируя её к скафу, сам рика приступил к работе. Полчаса дела и ему удалось вытащить из кэша разведывательных дронов всю нужную информацию. «Ага, грузовой хаб. Вот, значит, куда свалил Юджин». И таки да, Рико оказался прав. Старатель намеревался его кинуть. Парень был без малейшего понятия насчёт того, что же такого в Хабе, но там явно нечто дорогое, иначе Юджин бы не стал рисковать башкой. Ну, сволочь! Конечно же, Юджин не разведывал никакие месторождения. Нет, на планете можно было добыть руду, и в принципе на этом можно было бы неплохо заработать, но... Одно дело, если бы планета была ничейной, а так, когда у тебя под боком аванпост, когда в любой момент могут нагрянуть корпораты, чтобы проверить свои угодья. Ну ладно, раз получится добыть ресурсы, пускай два. Но рано или поздно попадёшь на тёплую встречу. Приголубят так, что мало не покажется, и тогда унести бы ноги, спасти корабль. а О и оборудования на планете можно забыть. Так что Юджин для себя избрал следующий план — утащить всё из грузового хаба, забить трюм рудой, которую добудет пацаны и свалить отсюда навсегда. Сделал дело, чуть заработал, поделился с чёрным Джеком, и всё. Деньги какие-никакие будут. Можно попытаться вновь отправиться во фронтир, найти какое-нибудь местечко и спокойно там копать. Глядишь, ещё удастся подзаработать. Но, по большому счёту, на работу от чёрного Джека Юджин согласился от безысходности. И так предпочитал копаться у чёрта на куличках, получая пусть и небольшой, но всё же доход. Да и плюс повести может. Вон в последний раз он бы неплохо заработал, если бы не те голодранцы, всё запоровшие. Короче говоря, Юджин хотел как можно быстрее закончить здесь, отдать груз Джеку и поскорее вернуться к своим делам. Поэтому во время первой вылазки он и отправился не к месторождениям, а сразу к Хабу. Правда, предварительно установил скан-блоки. уже вошло в привычку. Блоки стоили недорого, их было совершенно не жаль. Зато они обеспечивали безопасность. Во всяком случае, любой, кто войдёт в зону их действия, тут же засветится на экране. По идее, нужно было использовать штук 5-6 блоков для того, чтобы точно определить местоположение в вторженца. Но в силу собственной скупости Юджин использовал только три. Самый минимум, необходимый для работы системы. Но этого ему было достаточно. Если что-то будет ползать внутри периметра, это будет видно. Чего ещё надо? Закончив с блоками, Юджин направился к хабу Не доехав метров 300, он остановил машину, вылез наружу и залёг на одном из барханов осматривая сам хаб и прилегающую территорию. Нужно было понять, есть ли возле хаба охрана, или же все юниты Роботекс продолжают сидеть в своём аванпосте. Потратив на это довольно много времени, Юджин всё же сделал вывод, что хаб пуст. Во всяком случае, никакого движения или хоть каких-то признаков, что хаб охраняется, он не заметил. «Что ж, значит, надо подъехать ближе и поглядеть, что там внутри». Чёрт. Юджин проклинал себя за то, что не взял сразу мол. Можно ведь было уже подкатить к хабу, перегрузить в гравитрейлер контейнера и дать дёру, причём убежать вообще с планет. Пацану можно было бы втереть дичь, что прилетели корпораты или что активизировался ванпост. Да мало ли, выдумал бы чего-нибудь правдоподобное. А так придётся делать ещё один рейс. Едва только Юджин подъехал к хабу, как делинкнуло уведомление со сканблоков. — Ну что там, блин?